Из всех своих возможностей я выбрала наилучшую. Джеймс коротко кивнул в ответ. Николь не выдержила и снова зашагала вперёд. Вместе они подошли к ближайшему зданию колледжа. Важный ветер подгонял их в спину. Чуть позже Джеймс, прокашлявшись, сказал: "Вы говорили о вашем друге Дэвиде?" Если он действительно ваш друг, то вы подходящий человек для него. Николь долго смотрела через поле на серые готические башни, куполаш, пили, затем сказала: "Давид, мой сын". Не потребовалось и секунды, чтобы Стокер понял, что она никогда никому об этом не говорила. Николь продолжил. Он ходил в лучшие школы, получал всё, о чём молодой человек может только мечтать. Однако, не ошибитесь, я не лгу, утверждаю, что я его мать, но я не объявляю о своём материнстве. Я попросила Хораса усыновить его, что он между прочим и сделал. Дэвид официально считается сыном покойного Хораса Уайлда. адмирала флота и его величества. Большинство людей предполагает, что мы с Дэвидом в таких сердечных отношениях из-за Хораса, его законного отца. На это я произнесла она с ударением: "Я заботилась о нём, и теперь мне предлежит высочайшая честь послать его учиться в университет, где он преуспеет". Этого я не могла бы сделать для него будущей помощницей поварехи или трепальщицей на бумажной фабрике. Не думайте, что я сожалею о том, что сделала. Нет, ничуть. Она бросила на Джеймса вызывающий взгляд, затем вынуждена была отвести его из-за того, что почувствовала, каким гробом он был. Стокер смотрел на Ненна стойчиво, с терпеливым вниманием. Николя ощутила тревогу. Его пречёрённые глаза отражали его настроение, откликались на её сомнения и, боже помоги ей, страстное желание. Николя отвела взгляд. Срочностью мне это нравилось, она горько рассмеялась. И я ни за что не расстанусь с Давидом. Они остановились посреди луга. Когда Николь осмелилась снова поднять глаза на Джеймса, то обнаружила в его взгляде только понимание, а не осуждение, и, возможно, что-то сродни уважению. Как если бы он нашёл в необычной мешанине её жизни что-то достойное похвалы. Николь Уайлд снова рассмеялась. "И считаю, что я подходящая компания", добавила она. "Очень даже подходящая компания. Но я знаю, что моё мнение не совпадает со взглядами английского высшего общества". Николь не знала, что ещё Джеймс намеревается сделать, чтобы добиться её признаний. В этот момент тяжёлая капля дождя упала ей на голову. А затем другая ударила по плечу. Она подняла голову, чёрные тучи надвигались с ужасающей быстротой. Скорее, с командовал Джеймс, открыл зонт и подтолкнул её под него. Как только они побежали, за их спинами послышался нарастающий шум дождя. "Сюда, быстрее!" Джеймс прикрывал её собой. Гризгори он поднял Николь на руки и поставил по другую сторону, так словно она была не более чем промохшая кошка. Сам Джеймс едва успел миновать ограду, как небо разверзлось. Глава 10. Последние 30 ярдов они бежали сквозь стену дождя. Поэтому Николь не могла видеть, куда Стокер ведёт её, пока не ощутилась под каким-то навесом. Они спрятались под каменной аркой одного из монолитных зданий колледжа Всех Святых.